Роберт Маккамон. Город гибели. Он пробудился с памятью о громе, прокатившемся сквозь каждую его косточку. Дом был погружён в тишину. Будильник не звонил. Опоздал на работу, понял он, поражённый стрелой отчаянного безнадёжного ужаса. Но нет, нет. Подождите минутку.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 спутанные и невнятный, оставляя впрочем свою странную, недобрую суть, как змея оставляет сброшенную кожу. Минувшей ночью была гроза. Брат знал это наверняка, поскольку вынырнув из сна, увидел пронзительно белые всполохи и услышал поворачивающий внутрь гулкий рык. О стены спальни грохотала настоящая буря. Однако в чём заключался кошмар, брат не мог сейчас вспомнить.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 где было выходившее на Бейлор-стрит окно. Черт возьми, такой странный свет, и не скажешь, что на дворе июнь. Свет казался скорее зимним, белым, призрачный, жутковатый, от него было немного больно глазам. Брэд вылез из кровати и пересек комнату. А дернув белую занавеску, он выглянул на улицу и сощурился. В кронах деревьев и над крышами домов Бейлор-стрит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 сел и увидел трескучую молнию. «Мне холодно! Мне холодно!» Ухватив простыню за край, Брэд потянул. Там, где прошлой ночью спала его жена, лежал скелет. К голому черепу цеплялись пряди ломких каштановых волос. Скелет был в нежно-голубой ночной сорочке Сары, а вокруг, на белеющих костях и между ними, лежало что-то похожее на высохшие куски коры. Кожа, понял он. Да, её кожа. Череп ухмылялся. От кровати исходил горьковато-сладкий запах, окутанного во влажным туманом погоста. "Ох", прошептал Бред. Он стоял, не спуская остановившегося взгляда с того, что осталось от жены, пока глаза не полезли из орбит. Черепную коробку распирала изнутри так, что мозг вознамерился взорваться, а из прикушенной нижней губы тоненькой струйкой ползла кровь. «Мне холодно. Мне холодно», сказала ночью Сара голосом, прозвучавшим как болезненное хныканье. «Мне холодно». А потом Бретт услышал собственный стон, отпустил простыню и, Шатаясь, попятился к стене, споткнулся о свои теннисные туфли и с маху приземлился на пол. Опадая на скелет, простыня словно бы вздохнула. Снаружи гремел заглушенный туманом гром. Брэд уставился на костлявую ступню, которая торчала из-под нижнего края простыни, и увидел, как с нее на густой длинный ворс зеленовато-бирюзового ковра, плавно покачиваясь, облетают хлопья петли.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 Раскаты грома слышались ближе. Не зазвонил телефон у кровати, брат мог бы сидеть тогда судного дня. Каким-то образом очутившись на ногах, он схватил трубку, стараясь не глядеть на череп с каштановой шевелюрой, не вспоминать, какой красавицей была его, Боже правый, всего-то 28-летняя жена. Алло, выговорил он глухим мёртвым голосом. Ответа не было. В глубинах кабеля Брэд слышал щелчки и гудения в телефонной сети. «Алло?» В трубке не отвечали. Только теперь там как будто бы послышалось тихое шелестящее дыхание. «Алло!» – взвизгнул Брэд в трубку. «Скажите же что-нибудь, черт вас возьми!» Новая серия щелчков, граммофонный бестелесный голос. «Очень жаль, но сейчас мы не можем соединить вас с абонентом.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 Ну, хватившись за перила, ухитрился не сломать шею, продолжая пронзительно взывать о помощи, ураганом промчался через парадную дверь на двор. Под ногами захрустели опавшие листья. Брэт остановился. Эхо его голоса разнеслось по Бэйлер-стрит. Воздух был серым, неподвижным, густым, не давал дышать. Брэт уставился на сухие листья, ковром укрывшие поборевшую траву.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 Обрушив кулак на рычаг, Брэд набрал 9-1-1. «Извините, но мы не можем...» Снова стукнув по рычагу кулаком, Брэд стал набирать номер соседей, Пейтов, сбился и сделал еще две попытки. «Извините, но...» Его пальцы опустились сразу на пять цифр. «Извините...» Брэд с воплем вырвал аппарат из стены и запустил через всю кухню, разбив окно над мойкой. «Извините...» В дом полетели сухие листья. Сквозь стеклянные панели двери чёрного хода Брат увидел, на обнесённом изгородью заднем дворе что-то лежит. Он вышел. Сердце тяжело стучало, на лице и на груди выступили бисеринки холодного пота. Среди опавших листьев, неподалёку от кануры, лежал скелет Сокса, их колли. Вид у собаки был такой, точно её ободрали до костей на середине шага. Возле станков, словно снег, лежали клочья шерсти. В ревущей тишине брат услышал, как наверху зазвонил телефон. Он бросился бежать, теперь уже от дома, в калитку заднего двора, на улицу, к парадному крыльцу Пейтов. Он барабанил в дверь, громко призывая на помощь, пока не почувствовал, что теряет голос. Тогда брат кулаком разбил стекло в двери, не обращая внимания на боль и кровь.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 Лежал в кровати в комнате со стенами, оклеенными афишами Принца и Тихого бунта. На другой половине комнаты, на засыпанном красным гравием дне аквариума, лежали мелкие косточки. Тогда Брэду всё стало ясно. Да, яснее некуда. Он понял, что произошло и чуть не опустился на колени в мавзолее Дэви Пейта. Ночью пришла смерть. и обнажила до костей все и вся, кроме него. Но если так, тогда кто или что набирала номер телефона, прислушивалась на другом конце провода. Что, боже милости, вы что? Брэд этого не знал, но вдруг спохватился. Он же сообщил этому неизвестному, что все еще находится на Бейлор-стрит. Может, прошлой ночью... Смерть прозивала его. Быть может, она скосила всех, пропустив его. А теперь, теперь, познав, что Бред до сих пор обитается на Бейлер-стрит, придёт за ним. Бред бежал из дома, промчался по опавшей листве, забившей сточные канавы Бейлер-стрит, и взял курс на восток, к центру городка. Снова поднялся ветер. Сонно, лениво, тяжело сырой туман колыхнулся. И Брэд разглядел, что небо залито кровавым багрянцем. Позади, точно нагоняющие его шаги, грохотал гром. По щекам Брэда струились слезы ужаса. «Мне холодно», – прошептала прошлой ночью Сара. «Мне холодно». Эта смерть коснулась ее костлявым пальцем и, прозевав Брэда, отправилась скитаться в ночи. «Мне холодно», – сказала Сара Брэд. Больше ей никогда уже не согрется. Бред выбежал к двум столкнувшимся на мостовой автомобилям. За баранками лежали одетые скелеты. Чуть поодаль из-под листьев едва виднелся остов крупного пса. Над головой застонали, заскрепели деревья, прорывая в густом тумане дыры, в которые заглядывало кровавое небо. Конец света, подумал Бред. Судный день, ночь и грешники, и праведники. Равно обратились в кости. В живых остался я один. Я один, и смерть знает, что я на Бэйлер-стрит. Мама! Плачущий детский голос пронзил бреда. Поскользнувшись на листьях, он остановился как вкопанный. Мамочка, повторил искажённый низко залёгшим над землёй туманом голосок. Ему вторило эхо. Папочка, кто-нибудь, помогите!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 Ты откуда? спросил Бред, всё ещё не оправившись от потрясения, в последний день услышать чужой голос, увидеть живым кого-то ещё. Из какого дома? Из нашего, ответила она. Нижняя губа у неё дрожала, личко было таким, словно вот-вот сморщится, съёжится. Оттуда, она откнула пальцем в туман, где маячил какой-то увенчанный крышей силуэт, потом опять перевела взгляд на Бреда.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 свернуться клубком в устилающих Бэйлер-стрит листьях и поддаться безумию. Но коль скоро в живых осталась одна девчушка, могут быть и другие, возможно, это ту жес постиг только Бэйлер-стрит или только эту часть городка. Может быть, произошёл химический или радиационный выброс, или в молнии было что-то страшное, или какое-нибудь оружие дало осечку. Чтобы это не было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 вцепившиеся в улыбающуюся синюю зверушку, побелели. Откуда-то с юга доносились блуждающие раскаты грома. По алому небу, как трещина во времени, змеилась ослепительно голубая молния. Брэд больше не мог ждать. Он зашагал было дальше, остановился и оглянулся. Келли тоже остановилась. К волосам пристали сухие листья. «Все будет хорошо», – еще раз пообещал ей Брэд,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 Договорились. Она не ответила, и брат тронулся в путь. Они шли мимо скованных молчанием и неподвижностью домов. У пересечения Бейлэр и Хиллорд, где всё ещё послушно моргал жёлтый глаз светофора, на земле распростёрся скелет в спортивном костюме. Его найки были малы бреду и слишком велики Келли. Не останавливаясь, они прошли мимо. Келли поплакала, но потом крепче обхватила куклу. И уставилась прямо перед собой глазами, опухшими настолько, что они почти закрылись. А потом Брэт услышал. И от страха его сердце вновь тяжело забилось. Где-то далеко в тумане звонок телефона. Брэт остановился. Телефон продолжал звонить, тоненько, настойчиво. Кто-то звонит, сказала Келли. и Брэд понял, что девочка стоит совсем рядом. «Мой телефон 633-69-49». Он сделал шаг вперед. Еще один и еще. Впереди, в тумане, на углу Дейтон-стрита он разглядел очертания таксофона. Телефон звонил, требуя ответа. Брэд медленно приблизился к таксофону И впился взглядом в трубку, словно та могла оказаться коброй, вставшей на хвост, чтобы нанести удар. Ему не хотелось отвечать на звонок, но его рука сама собой поднялась, пальцы потянулись к трубке. Бред понял, если на другом конце провода он услышит всё то же шелестящее дыхание и жестеной записанный на плёнку голос, то может случиться так, что он начнёт кричать и не сумеет остановиться.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 Словно он забыл, как выглядят люди. Молодому человеку, одетому в неопрятные джинсы и тёмно-зелёную рубаху с закатанными рукавами, было лет 20 с небольшим. Русые волосы свисали до плеч, щёки заросли щетиной примерно двухдневной давности. Молодой человек потянулся и сказал: "Не бери, приятель, город гибели". "Что? Город гибели, говорю".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 Он выпустил в неподвижно зависший между ними воздух продолживатое облачко дыма. Кто ты? Откуда? Звать меня Нил Спенсер. Ребята кличут Спенсом. Я, парень на секунду умолк, уставившись в ту сторону, куда уходила Бейлер-стрит. Я был мусорщиком до сегодняшнего дня. Такое дело. Потом пришёл на работу и нашёл сидящие в мусоровозах скелеты.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 Он кивнул на звонящий телефон. Хочет обсосать еще косточку другую. Я ж сказал, корешок, город гибели. Здесь, там, везде город гибели. Телефон издал последний пронзительный виск и умолк. Брат услышал, что девочка опять заплакала и погладил ее по голове, чтобы успокоить. И понял, он делает это окровавленной рукой. Мы... Нам надо куда-нибудь пойти, что-нибудь сделать. Что? И куда? Лаконично поинтересовался Спенс. Готов принимать предложения, мужик? Из соседнего квартала донёсся далёкий телефонный звонок. Бред стоял, держа кровоavленную руку на голове Келли и не знал, что сказать. "Качу, кое-куда отвезти вас дружище", сказал ему Спенс. "Показать вам кое-что по-настоящему интересное. Лады?" Брэд кивнул, и они с девчушкой направились следом за Нилом Спенсером на север, мимо молчаливых домов и строений Дейтон-стрит. Спенс отвел их примерно на четыре квартала к большому магазину 7-11. За кассой, развалясь, сидел скелет в желтом платье с голубыми и пурпурными цветами. На торчащих коленях лежал раскрытый номер National Enquirer. «Вот, прошу».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 в стекло витрины. Нил грянулся с животом на мостовую. Когда он снова попытался подняться, Брэд Форбс увидел, что плоть на костях парня растворяется, облетая хлопьями, будто иссохшая древесная кора. Спенс застонал не своим голосом, и Брэд Стремглав вылетел из дверей магазина, да так, что чуть не сорвал их с петель. В ступни впились стеклянные занозы. Брэд пробежал мимо Спенса. Тело Нила в корчах дергалось на мостовой, а запрокинутый череп ухмылялся. «Не уйдешь!» – прокричало позади него существо. «Нет! Нет! Не уйдешь!» Бретт оглянулся и увидел, как из распяленного рта твари вырвалось и сквозь разбитую витрину ринулась к нему молния. Кинувшись на мостовую, он попытался заползти под припаркованную машину. Что-то угодило в него твердое. На крыло точно океанская волна, и Бред услышал раскатившийся ударом грома крик чудовища. На несколько секунд он ослеп и оглох, но боли не было. Только колючая щекотка, угнездившаяся глубоко в костях. Бред поднялся, опять побежал и тут заметил, что с рук у него слезает плоть вниз, медленно покачиваясь. Леле кусочки, отделившиеся от лица. По ногам Бреда побежали трещины, плоть отпала. Он увидел свои кости. Город гибели! Услыхал он крик чудовища. Город гибели! Бред споткнулся. Плоть его ступни осталась лежать на мостовой. Теперь на бегу он отталкивался от асфальта голыми костями.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 Он не похож на июньский. Больше напоминает да свет зимнего дня. Сара вылезла из кровати и пересекла комнату. Отдёрнув белую занавеску, она выглянула и прищурилась. В кронах деревьев и над крышами домов Бэллэр-стрит висел плотный серый туман. Где-то далеко гремел гром, и Сара Форпс сказала: "Брат, милый, погляди-ка. Он не ответил, не пошевелился. Сара взглянула на мужа, увидела на простыне, которую он укрылся точно саваном, волну тёмных волос. "Бред", снова сказала она и шагнула к кровати. И вдруг вспомнила, что он говорил прошлой ночью, когда она, не вполне отнувшись от сна, села и увидела трескучую молнию. "Мне холодно". Мне холодно. Сара ухватила край простыни и потянула. Роберт Маккамон. Город гибели. Читал Владимир Коваленко.